Глава двадцать 22. Но это уже слишком темно, даже для тебя. Такого бреда я еще не слышала, сказала и тут же прикусила язык. Вообще-то семейка у них достаточно странная, и подобное развитие событий вполне можно допустить. Можешь мне не верить, Лисичкина, только тогда придумай заранее, как будешь объясняться в случае чего. Он многозначительно поиграл бровями, окончательно убеждая меня в своей честности. Природной скромностью и порядочностью. Даже поверив, я не оставляла попыток улизнуть от дурацкого желания. Может быть, мы еще мало с тобой знакомы, чтобы спать вместе? Фу, не поверят, Лисичкина. Это ненормально. И тут мне пришла в голову мысль, которая сразу расставила все по местам. Это из-за того, что твои родственники думают, будто ты по мальчикам, да? Для этого ты нанял меня на роль своей девушки. Семен уставился на меня странно. Мне показалось, что в его глазах мелькнуло смущение. Видимо, он не хотел обсуждать со мной такую деликатную тему. А я не подумав ляпнула. Уф. Неудобно-то как. Бред, Кир. Разве в такое кто-то поверит? Думаешь, мне нужны доказа... Он начал хорохориться, но быстро сдулся и махнул рукой. Да, именно поэтому. Ты права. Это все из-за того случая. Отец до сих пор меня подозревает. Хорошо, Семен, я согласна. Решительно прервала я его смущенную исповедь. В конце концов, что тут такого? Кровать у босса большая, за ночь можно и не встретиться. Да и Семен не насильник какой-нибудь, принуждать меня к тому, что я делать не хочу. Тут главное самой не хотеть. И тогда все обойдется. Прекрасно, солнце. Спасибо тебе. Сразу посветлел он лицом. Давай, запрыгивай. Буду тебя учить управлять снегоходом. Сэм помог мне сесть за руль, сам сел сзади, положил руки на мои и буквально через десять минут я уже бороздила просторы бескрайней снежной степи и смеялась в голос от захлестнувшего меня восторга. А прижимавшийся к моей спине для подстраховки Семён своими объятиями добавлял к нему еще капельку. Накатавшись вдоволь и проголодавшись, мы вернулись к месту пикника. В воздухе разливался умопомрачительный запах шишлыка, и ощутив его, я с трудом сдержала слюни, чудом не допустив их стекания по подбородку. Сёма, Кира, несите скорее свою солянку. Ждём только вас, крикнула бабушка Маша и помахала нам рукой. Семён достал из багажника большой термос с широким горлом, специально для супа и лимон. Честно, вкуснее, чем сегодняшнее блюдо, я ничего в своей жизни не ела. То ли свежий воздух так нагнал мне аппетит, то ли продукты, из которых олигархи готовят еду, отличаются от тех, что я пробовала раньше, но все солянки, что я продегустировала, были одна вкуснее другой. Ну, а уж про мясо вообще говорить нечего. В итоге все первое января мы провели на природе. С погодой нам повезло. легкий морозец без ветра, И активный отдых ни разу не заставили меня вспомнить о том, что можно зайти погреться в шатер, где обосновались некоторые члены семейства. Мы же, я Сэм, Лёша, внуки тети Зои, сестры Захара Сергеевича и брата дяди Миши, построили снежную крепость. наигрались в снежки, накатались с горок на санках и навалялись в снегу от души. В общем, так хорошо побесились, что когда вернулись домой, мне было совершенно безразлично, где и с кем спать, лишь бы вытянуть ноги. Поэтому я не придала значения и не возражала, когда темно взошел вместе со мной в мою комнату и распорядился: "Давай, бери все необходимое и идем ко мне". Сил на споры не было. И я даже не настояла на том, чтобы душ принять в своей комнате. Просто устала, собрала банные принадлежности, пижаму и поплелась за ним следом. Кстати, когда я вышла из ванной, благоухающий гелем для душа Семён уже лежал в кровати, с ноутом на коленях. Видимо, воспользовался другим санузлом, Но даже это не заставило меня смутиться. Слишком много впечатлений сегодня я получила и слишком много энергии потратила. Поэтому, когда он похлопал по одеялу рядом с собой, я просто молча под него забралась. Офигеть, как мне стало хорошо. Ноги приятно гудели. Завтра, наверное, натруженные мышцы дадут о себе знать, но сегодня вечером я пребывала в прострации, и мне было на это наплевать. Посмотрим кино. Предложил Сэм, уложив мою голову на своем плече. Я была похожа на вареную сосиску и с трудом ворочила языком. "Не думаю, что смогу уловить сюжет. Расскажи мне лучше о дальнейшем плане мероприятий и званых вечерах". "Хорошо". Он убрал ноутбук на тумбочку и принялся меня просвещать. А я прикрыла глаза и поплыла под звуки его голоса. Завтра мы пойдем, на вечер к дяде Мише. Скорее всего, он заставит всех петь в караоке, а третьего к тете Зои. Там будет баня настоящая, русская. Какой кошмар. А как-то съехать нельзя? Это известие меня взбодрило. Я даже голову попыталась поднять, Но была уложена обратно. К такому испытанию жизнь меня не готовила. Я похлопала глазами, чтобы сон на время отступил. Не бойся, тебе понравится, и стесняться нечего. Уже несколько лет как женщины договорились носить купальники. Но у меня нет купальника. Завтра купим. Сгоняем утром в город, тем более нужно посуду докупить. Это, конечно, облегчало мою участь, но все равно оставалось испытанием не для слабонервных. Надо будет завтра все обдумать. 4 принимают дядя Саша со Светкой. Что они там придумали в этом году, не знаю, но, скорее всего, организацию досуга поручили Ольке. Во всяком случае, так они объяснили ее временное отсутствие. Но она нам устроит какой-нибудь концерт неформалов. Она все таки появится? ляпнула я, не подумав. и Этим тут же принял стойку. А что, вы знакомы? У вас с ней конфликт? Да прямо. Я с ней не общалась, попыталась отмазаться как можно более непринужденно. — А пятого у нас что планируется? Но не готова я с ним обсуждать прошлое, хоть убейте меня. А какие есть предложения? К счастью, темнов переключился. Я не знаю, Семен, может, в интеллектуальные игры поиграем? Кстати, хорошая идея. Можно в мафию попробовать. Отлично, с этим определились. Оказывается, в полузабытье Мозг способен выдавать хорошие идеи, отметила вяло и снова закрыла глаза. Со столом тоже не парься, я помогу. Мне даже метаморфозы, произошедшие с Эмом в тот вечер, странными не казались. «Шестого встречаемся все у моих родителей. Они пригласят какую-нибудь труппу разыграть рождественскую постановку или мюзикл, сто процентов». Ну, а ночью мы будем гадать. Здорово. Зевнув, с трудом, превозмогая сон, порадовалась я. Ну, а седьмого все опять собираемся у деда, и они с бабулей подведут итоги и наградят. Вот примерно на этом месте я и отъехала в страну грез, устав бороться с усталостью. Зато проснулась я затемно. Еще бы. уснула ты, наверное, до спокойной ночи, малыши. Семен еще спал. Он сладко посапывал мне в шею, обняв сзади. И так уютно было в коконе его рук, что вставать совершенно не хотелось. Но я напомнила себе о том, что решила почистить хотя бы снег чтобы отработать полученные деньги. И тихонечко выползла из теплого гнездышка. Перетруженные вчера мышцы ожидаемо подтягивала. Ничего. Сейчас физическая работа разгонит молочную кислоту, и я вообще стану огурчиком. Умылась, попила кофе с бутербродом и вспомнила о Генрихе. Сходила к вольеру, чтобы убедиться, крыс счастлив и ни в чем не нуждается. Видимо, Семён ночью у него убрался и досыпал корма. Молодец какой. А потом со спокойной совестью оделась в свой удобный теплый костюм и пошла искать лопату. Она нашлась в гараже, в специальной комнате с множеством всяких инструментов. И довольная собой я вышла на улицу. Двор освещался яркой иллюминацией. И снежок красиво искрился в ее свете. Что может быть лучше, чем поразмышлять над происходящими событиями, и их проанализировать за работой в утренней тишине, когда весь поселок спит? Ничего. Но не успела я почистить и половину дорожки, ведущей к воротам, подумав лишь над предстоящим походом в баню и решив обязательно сегодня улучшить минутку поговорить с Розой как открылась боковая створка, и внутрь шагнула высокая мужская фигура. В тот же миг из гаража с криками вылетел Зирошин Темнов в шортах, футболке и сланцах и бросился ко мне. Солнышко, ну ты у меня и упрямится. но я же просил не напрягаться. Мне уже и в душ сходить нельзя, оставив тебя без присмотра. В следующий раз Вместе пойдем его принимать. Подскочил ко мне, отобрал лопату и обратился к гостю. А ты чего опять ни свет ни заря приперся? — Так и знал, что ты Киру эксплуатируешь, раздался голос Алексея. Ох, мамочки, что сейчас будет?